Глава шестая. Девятнадцатый век. Она пришла в себя спустя пару минут. Открыв глаза, Надя отметила, что находится на руках у Чернышева. Он легко удерживал ее у своей груди. Девушка тут же смутилась и воскликнула. «Поставьте меня! Поставьте!» Молодой человек осторожно позволил ей встать на ноги, но все же рукой бережно придерживал девушку за талию. Слуга уже исчез. И они опять были вдвоем. Она несчастно посмотрела на мужчину и прошептала. «А чего вы так возитесь со мной? Зачем?» «Как же! Именно я виноват в произошедшем. Моя же лошадь!» «Да перестаньте извиняться! Я уже вам все простила!» Перебила она его, нахмурившись. Молодой человек смотрел на нее так нежно и тепло, что нати стала не по себе. Она не могла поверить, что мужчина может вообще так на нее смотреть. Жадно, нежно, трепетно и поглощающе. Я рад этому. Мне очень надо в туалет, мой живот. Замялась она, не зная, как назывался в то время туалет. Ну, в эту комнату. Как вы ее зовете, не знаю. Где я смогу остаться одна и... Я понял, в уборную. Просиял он, наконец хоть что-то поняв из ее речей. Пойдемте. Он увлек ее в угол спальни и там открыл небольшую дверцу. Надя зашла внутрь и плотно прикрыла за собой дверь. Здесь было окно, которое освещало небольшое пространство комнаты. Убранство туалета показалось ей непривычным и вычурным. Она сделала свои дела и еле нашла, как спустить воду. Вода пошла ржавая и мутная. Затем она вымыла руки из странного умывальника, отметив, что в углу стоит большая деревянная ванна. Когда Надя вышла из уборной, как назвал ее молодой человек, она тут же наткнулась на Сергея. Снова оглядев молодого человека с головы до ног, она отметила, что одет он очень необычно. в Шелковую рубашку с черным шейным галстуком, длинный приталенный пиджак темного цвета, светлые брюки в мелкую клеточку. Его облик теперь показался ей совсем несовременным. Как будто его нарядили для исторического кино. Сначала Надя не посчитала это необычным, ибо сейчас в России, да и в мире носили все, что угодно, но в эту минуту, сопоставляя факты, побледнела. Она быстро приблизилась к газете, которая лежала на столике, и вновь пробежала глазами по строкам, поняв лишь часть текста из-за неизвестных букв, которые присутствовали на лицевой странице. Стремительно переведя взор на большой канделябр, Стоявшие также на столе, Надя потрогала потушенные свечи мягкого желтоватого цвета. Они точно были восковыми, так как от них шел натуральный аромат. Но нынче не пользовались свечами, а если и применяли, то уж не восковые. Именно в этот момент она окончательно запаниковала, инстинктивно чувствуя, что находится не в своем времени. «Вы пользуетесь электричеством?» Глухо, с некой надеждой в голосе спросила она, обернувшись к Сергею. Он почтительно стоял за ее спиной и молчал, наблюдая за всеми действиями девушки. «Электро... что?» — переспросил он. В следующую секунду, не выдержав напряжения и испуга, который охватил ее, она стремительно подбежала к окну и, отодвинув штору, увидела, что находится на втором этаже. Перед ее взором раскинулся зеленый парк с кустами и полисадниками. А у одного из деревьев стояли две женщины в длинных темных сарафанах на русский манер. Надя резко отпрянула от окна и, скрикнув, выбежала прочь из комнаты. Вылетев в коридор, девушка едва не сбила с ног старую женщину в длинном старомодном платье и в белом чепце. Простите! воскликнула Надя и устремилась вперед, увидев лестницу, ведущую вниз. Старушка попятилась от нее и начала креститься. «Свят-свят, Лидочка!» запричитала Велина Александровна ей след. Около старой женщины тут же оказался Сергей, который также выбежал из спальни вслед за девушкой. Только на миг задержавшись около старушки, он вымолвил. «Бабушка, это не Лидия Ивановна, вы ошиблись!» «Бог ты мой, а я-то уж подумала! Я сейчас!» Бросил молодой человек, устремившись далее, видя, как девушка уже достигла лестницы. «Что происходит, Сережа?» Воскликнула ему вслед Велина. «Потом бабушка!» Бросил ей через плечо Чернышов. Лишь на мгновение Надя замерла наверху мраморной широкой лестницы, отметив, что дом Чернышова – ничто иное, как дворец. Ибо широта коридоров и лестницы была просто шокирующе вульгарна и огромна. Богатые хрустальные люстры свисали с вычурного высоченного потолка. Она вмиг опомнилась и побежала вниз по мраморным ступеням. Едва Надя приблизилась к входной двери, где стоял дворецкий, как тот услужливо распахнул перед ней дверь, поклонившись. — Надежда Дмитриевна, постойте! — услышала она окрик молодого человека откуда-то сверху, но даже не обернулась. Дикое ужасное предположение уже завладело ее существом, но девушка упорно не хотела думать о том, что казалось ей правдой. Сломя голову, она выскочила на улицу и побежала по липовой аллее, которая вела к чугунной ограде. Уже через минуту, схватившись за чугунные прутья листья, она потрясенно огляделась. Перед ней простиралась широкая немощенная дорога, в некоторых местах выложенная булыжниками, по которой перемещались груженные телеги, старинные кареты. Горожане, проходящие мимо, также выглядели старомодно. Она заметила дам в дорогих платьях в пол, женщин в свободных русских сарафанах, бородатых мужиков в простой одежде, которую носили в деревнях крестьяне, и импозантных франтов мужчин в изысканных сюртуках и высоких шляпах. Вся эта картина жизни показалась ей такой реальной, Что девушка впала в оцепенение. Страшное предположение, что она все-таки каким-то неведомым образом оказалась далеко в прошлом, в этом газетном 1860 году вновь пронзило ее сознание. Но вдруг ее ум выдал некую спасительную версию происходящего. Услышав шаги за спиной, она резко обернулась к Чернышову и выпалила с надеждой в голосе. Я поняла, вы снимаете кино? «Кино?» — поднял брови Сергей. Никогда не слышал подобного слова. «Последний час вы, милая, говорите о каких-то странных неведомых мне вещах, так что я не знаю, что и ответить вам». «Что это за место?» «Где?» «Вот прям здесь». Вымолвила она нервно. «Это старый Екатеринбург?» Он смотрел на нее как-то обеспокоенно, и она почти умоляюще спросила вновь. «Ну?» Город это Екатеринбург, ведь так? Нет, Воронеж. Воронежская губерния, усадьба Михайлова. Не в силах выдержать происходящего и ничего не понимая, Надя прислонилась к чугунной ограде и диким взором посмотрела на молодого человека. Через миг на ее глазах выступили слезы. «Боже, только не плачьте!» Воскликнул Сергей, приблизившись к ней на минимальное расстояние. Она тут же выпрямилась и нахмурилась. Я и не собиралась. Тяжко вздохнув, прошептала она, отводя взор, вновь оборачиваясь к улице и сквозь пелену слез, уже застилавших ей глаза, смотря на прохожих. «Как же!» Порывисто добавил Чернышов и склонился к девушке. Она была чуть ниже него и доставала ему макушкой до носа. «Я все прекрасно вижу. Вы чем-то сильно расстроены. Расскажите мне». Она повернула к нему лицо и нервно заметила. «Да, я расстроена. Очень расстроена. А что бы делали вы, если попали в незнакомый город и увидели незнакомых людей?» «Не надо так переживать, Надежда Дмитриевна». Попытался успокоить он. «Пойдемте в дом. Обо всем поговорим. Вы успокоитесь». «О чем поговорим? Я хотела ехать домой, а теперь понимаю, что это невозможно». чего же?» «Да от того!» Она замялась и яростно посмотрела на него. «Вот скажите, какое сегодня число?» «26 мая». Просто ответил он. «Да год же, год!» Нетерпеливо вспылила она. «1860-е от Рождества Христова». Из ее глаз брызнули слезы. «Видимо, я и вправду сошла с ума». Пролепетала она, закрыв лицо тонкими ладонями и чуть осев вниз. Он тут же наклонился над ней и увещевательно предложил. «Надежда Дмитриевна, пойдемте в дом. Крепостные смотрят. Зачем перед ними-то?» «Крепостные?» — вымолвила она глухо, убрав руки от лица. Она действительно заметила, что неподалеку стоят те самые две женщины, которых она видела в сарафанах. Они с интересом смотрели в их сторону. Только теперь с ними топтался еще бородатый мужик с метлой. «Значит, эти люди были крепостными» а крепостное право существовало в России два века назад. Это было какое-то помешательство. Она вновь всхлипнула и удрученно посмотрела на Сергея. Располагающее доброе выражение его молодого лица навело ее на мысль, что он не заслуживает грубости, с которой она говорила с ним последние четверть часа. «Прошу вас, не говорите мне больше ничего!» Взмолилась она. «Чем больше вы говорите, тем больше я нервничаю». Как прикажете, кивнул молодой человек. Она медленно поднялась на ноги, и он придержал ее за локоть. Но в следующее мгновение она ощутила, как сильно сжалось ее сердце и закололо. Страшный врожденный порог, который еще с детства доставлял ей столько проблем, вновь напомнила себе. Ей стало трудно дышать, и она стиснула грудь рукой, хватая ртом воздух. Вам дурно, милая! Обеспокоился Сергей. Надя в упор болезненным взором посмотрела на молодого человека. «Мне плохо. Очень. Надо...» «Что мне для вас сделать?» Спросил он, придерживая ее. «Где у вас болит?» «Сердце. Сейчас. Мне надо подышать как следует». Она сжалась всем телом от нестерпимой ноющей боли. «У вас больное сердце?» предположил он, прижимая ее к себе, чтобы она не упала. «Порог. И как я не увидел этого?» Пролепетал он и приложил ладонь к ее спине в районе сердца, тут же прощупывая энергетически ее внутренний орган. Действительно, сердце ее было с изъяном. Он нахмурился, поняв, что когда осматривал ее в спальне, видимо, так увлекся ее прелестями, поражен сходством с Лидией, что не заметил этого страшного недуга. Ласково смотря на девушку сверху вниз, молодой человек гладил ее по спине, как будто успокаивая, и вводя в ее сердечко светлую энергию, стараясь очень осторожно окутать ею больное место. Уже через несколько минут Сергей отметил, что девушка стала менее напряжена. «Отпустила?» Спросил он сочувственно. «Вроде уже лучше. Мне просто больше не надо думать об этом всем». «Верно». Пока позабудьте. Вам нужно отдохнуть, поесть, помыться, если захотите. Пойдемте в дом. Мне неудобно опять идти к вам. Неуверенно сказала Надя. Чувствую себя, как приблудная собака, которую вы нашли на улице. Не надо так говорить, Надежда Дмитриевна. Вы будете моей гостьей, пока мы во всем не разберемся. Улыбнулся он, удерживая ее за талию и направляя с ней в сторону дома. Она послушно шла с ним пытаясь глубоко дышать. И ей нравилось то, что он говорил. «Я живу только с братом и бабушкой. Знаете ли, скучно. А вы хоть немного разнообразите мое существование. Даже если и на некоторое время. Вы согласны, Наденька?» «Так, уже и Наденька». Это его обращение вместе с нежностью и каким-то трепетом в голосе затронуло потаенные струны ее души. Она мгновенно растаяла и печально улыбнулась ему. Чувствуя, что сердце уже не колет, а тело покрывается предательскими мурашками от его прикосновений и слов, которые, словно успокаивающий бальзам, лились в ее душу. В этот миг Чернышов казался ей таким добрым, спокойным, надежным, и будь он не ладен, таким привлекательным, что Надя не могла поверить во все это. Но не мог же мужчина быть таким, таким, словно герой принца сказки.